Шарль Эксбрае Квинтит из Бергамо Глава первая Весь трепеща от нетерпения Вступил комиссар Ромео Торчинини В узенький Викула Картичелла где размещалась святая святых Веронской кухни. Мягкое и свежее весеннее утро уже сменялось днем, когда Ромео с блаженной улыбкой на устах появился в этом благословенном переулке, заранее ловя подрагивающими ноздрями нежнейшие запахи, доносящиеся с кухни непревзойденного мэтра Джоко, действующего в своем знаменитом ресторане Двенадцать апостолов. Влекомые репутации рестораны иностранцы при виде торченений всякий раз оборачивались, словно не веря своим глазам. И было отчего. Для весны 1967 года комиссар являл собой зрелище, мягко говоря, весьма нахроническое, вызывая откровенный смех у молодых, И умилённые взгляды у людей более зрелого возраста, словно вдруг перенесшихся во времена своей юности. Маленький, словоохотливый толстячок, неспособный слово сказать, активно не помогая себе при этом руками, закрученными кверху усами, с черепом, почти лишенным растительности, жалкие остатки которой – в зависимости от гидрометрического состояния атмосферы, были либо старательно завиты, либо лежали волнистыми прядями. С украшающим безымянный палец, массивным перстнем с печаткой, Ромео Торчинини, один из самых известных и почитаемых обитателей Вероны, и вправду выглядел довольно странно. Причем его наряд не только не сглаживал но лишь подчеркивал несообразность того, что дала ему природа. Из-под тугого крахмального воротничка спускался внушительных размеров галстук, а под черным шерстяным пиджаком белел пикейный жакет, гармонирующий со столь же ослепительной белизной гетрами, почти целиком закрывающими сиявшие зеркальным блеском лакированные башмаки. Солидный бриллиант не давал разойтись с большим старанием уложенным складком темного галстука и сиял, словно маяк, если его случайно касался прямой солнечный луч. В руках полицейский держал щеголеватую шляпу с загнутыми полями. Словно не замечая любопытства окружающих, Ромео шел спокойной поступью, явно довольного жизнью человека. Конечно, добравшись до Викола Картичелла, он не мог не задавать себе вопросов о причинах неожиданной щедрости Челестина Альпаги, который, хоть и был другом детства, но как-никак возглавлял уголовную полицию всей Вероны. В сущности, в самом приглашении на обед не было ничего такого уж сверхъестественного. Оба большие любители вкусно поесть, они частенько делили трапезы. Но вот чего Торчинини никак не мог разгадать, так это какого-то странного тона, каким Мальпага произнес на сей раз это, в общем-то, довольно обычное предложение. Произошло это накануне вечером, когда друзья вдруг случайно столкнулись в коридоре. «Ромео задержал подчиненного Челестино. Мне надо с тобой поговорить». «Хорошо. Через пять минут буду у тебя в кабинете». «Нет-нет, только не в кабинете». «Вот как? Тогда где же?» «А что, если нам завтра вместе пообедать? Ты как, свободен?» «С удовольствием. Тогда встретимся в полдень в двенадцать апостолов. Договорились?» Договорились, только обо всем остальном, Ромео, поговорим завтра. И они расстались. Разговор оставил торчинение в полном недоумении. Челестина он держал за человека рассудительного, чрезвычайно расторопного и, ко всеобщему удовлетворению, справляющегося со своими нелегкими обязанностями, и к тому же у унаследовавшего от своих пьемонских предков ту сдержанность в жестах, словах и поступках, который так не доставала самому Ромео. С чего бы это вдруг такая таинственность? Почему он отказался немедленно принять его у себя в кабинете? Но поскольку все эти вопросы не касались ни его непосредственной работы, ни семьи, Ромео очень скоро перестал ломать себе голову, и от этой мимолетной встречи у него осталась лишь мысль, что его ждет отличный обед. Едва Торчинини толкнул двери двенадцати апостолов, как его сразу же охватила та смесь восторга и смирения, которые чувствуют верующий, переступающий порог священной обители. Огромный зал был еще пуст, и перед вновь прибывшим тут же выросла круглая, улыбающаяся физиономия хозяина заведения. — О, сеньор торчини, никакая честь! — Ну что вы, сеньор Джоко, это для меня большая честь. У нас тут назначена встреча. — Знаю, сеньор, знаю. Сеньор Мальпага уже звонил сегодня утром. «И думаю, вы оба будете довольны». «Что касается меня, то я в этом даже не сомневаюсь. Как поживает супруга, как детишки». «Тысячи благодарностей, сеньор, грех жаловаться». Джоко олицетворял в глазах комиссара его любимую Италию для хозяина же двенадцати апостолов. Полицейский представлял собой Италию, о которой с восторгом рассказывала ему мать, ту, какой она была до начала войны четырнадцатого года, хоть разница в возрасте между ними не превышала каких-нибудь пятнадцати лет. Торчинини с почестями, которым был он, надо сказать, чрезвычайно чувствителен, привели к отведенному для друзей столику. Когда наш Ромео уже удобно уселся, Джоко, наклонившись над ним, любезно предложил. «Может, чтобы убить, время принести вам пока американца?» Торчинини был не из тех, кто легко переносил одиночество. Оставшись без собеседника, он впадал в хандру. Если не с кем было поделиться мыслями, Ромео тотчас же погружался в размышления наипечальнейшего свойства – и чувствовал себя очень несчастным. Вот и сейчас стоило предложить ему американца всего-навсего безобидный американский коктейль, как он тут же вспомнил о Бостоне, где жила теперь его любимица Джульетта, вторая в семье, кто носит это имя, ибо супругу его тоже звали Джульеттой. Любимая дочь вышла замуж за американца. Сидя в одиночестве в этом почти пустынном ресторане, комиссар вдруг осознал, как далека от него любимая старшенькая, и этот географический факт причинял ему невыразимые страдания. Появление челестина Мальпаги оторвало его от этих печальных размышлений. «Маке, Ромео, что это с тобой? На тебе же лица нет!» Примечание. Маке, итальянское восклицание, вмещающее в себя, в зависимости от контекста и душевного состояния говорящего, широкий спектр эмоций, типа Ну и ну, ай-яй-яй, быть не может, какое там, только этого не хватало. О чем ты говоришь? Ну ты даешь, ты в своем уме и так далее. Здесь и далее читателю предоставляется самому выбирать наиболее подходящее или расширять предлагаемый набор. «Я думал о Джульетте». «О жене?» «Нет. О дочке?» «Ты что, получил какие-нибудь дурные вести?» «Да нет». «В чем же тогда дело?» И голосом, в котором прозвучала вся скорбь мира, Добрейший Ромео простонал. «Но ведь она так далеко отсюда!» «Не дальше, чем вчера, э?» «Марке, думаешь, мне от этого легче?» «Насколько я понимаю, проговорил Челестина, усаживаясь напротив гостя. Ты сегодня явно не в том настроении, чтобы получить удовольствие от вкусной пищи, а?» «Я? Это почему же?» «Ну, ты такой грустный». «Да, я грустный. И голодный тоже. Что, разве так не бывает?» Вместо ответа Мальпага подозвал метр дотеля и велел подавать закуски. Покончив с колбасой, которая была подана со свежим инжиром, и опорожнив стаканчик суаве, Торчини не поинтересовался. «Ну, а теперь Челестина, может, перейдем к делу?» «Погоди, Ромео, в зиму свое время!» Эта отговорка настолько насторожила Ромео, что даже помешала ему наслаждаться супом с лапшой и красной фасолью, чей ядреный аромат еще больше оттенял неповторимый букет нижнейшего вина. «Ты когда собираешься в отпуск?» «Торчинини не спеша отер губы. Бросил меланхолический взор на пустую бутылку Суаве, потом ответил. «Через три дня...» «А куда ты едешь?» «На Адриатическое море. Кузина Эвузебия возьмет на себя заботу о малышах. Она приедет послезавтра из Удина. «Небось никак не дождешься, а?» Да не сказал бы. Знаешь, для меня каждый день, проведенный вдали от Вероны, можно сказать потерян. Это все Джульетта. В этот момент принесли ризотто с куриной печенкой, один аромат которого невольно заставил бы улыбнуться любого веронского гурмана и он тут же напрочь забыл о странном вопросе друга, целиком отдавшись изысканным гастрономическим удовольствием. Бутылочка настоящей Вальпу довершила дело, и комиссар впал в состояние эйфории, в которой мог выслушать не ведь что. Инициатор неожиданного обеда, воспользовавшись тем, что поблизости не было официанта, Приступил наконец к основному разговору. А что бы ты сказал, Ромео, если бы я попросил тебя немного отложить отпуск. Торчини, начавший было погружаться в блаженную истому, даже вздрогнул. Мах, Э, Челестина, ты в своем уме? Вроде не жалуюсь. Тогда скажи, в чем я провинился? «За что ты собираешься лишить меня заслуженного отдыха?» «Прошу тебя, не заводись!» Но Ромео уже понесло. «Ни слова больше, Челестино!» — проговорил он с искренним негодованием. «Я и так все понял. Твой обед — это просто ловушка. Я всегда считал тебя другом!» А ты оказался настоящим иудой. Ты воспользовался тем, что я люблю хорошо поесть. Ты злоупотребил моим аппетитом. Ты хочешь погубить меня, Челестино? Ты кончил? Нет, не кончил. Не хочу я больше твоего обеда. не встал и преисполненные достоинства добавил. Пожалуйста, извинись за меня перед Джоко, но я не могу больше оставаться в обществе человека которому потерял теперь всякое доверие. Прощай, Челестино! Может быть, выпьешь на прощание еще стаканчик, Вальполичеллы? Не каждый день выпадает пить такое вино, как здесь. Ромео слегка поколебался, потом, так и не присев, взял в руку стакан. Просто не хочу тебя обижать. В этот самый момент официант водрузил на стол блюда с жареным карпом. Сразу потеряв всякий интерес к Ромео, Мальпага принялся разделывать рыбу, от которой торчинине не мог отвести восхищенных глаз. Когда шеф уже принялся мирно жевать, Ромео как-то глухо пробормотал. «Знаешь, пожалуй, пока я окончательно не рассердился, может, все-таки объяснишь, за что это такая вдруг немилость, а?» С человеком, для которого отпуск дороже дружбы, пожал тот плечами, нам больше не о чем разговаривать. Челестино, да как у тебя язык повернулся? Разве можно вот так одним махом зачеркнуть нашу многолетнюю дружбу? Нет, никогда себе не прощу, если не сделаю последней попытки. Так и быть, я согласен снова сесть с тобой за один стол, как Карп. Карп оказался превосходным, и Ромео снова развеселился. Еще один стаканчик в Альпуличеллы довершил дело. «Так почему же все-таки ты решил лишить меня отпуска?» «Да не лишить, просто немного отложить». «Так бы сразу и сказал, это же совсем другое дело». Торченини явно сдавался. А появление метрдотеля с говяжьей вырезкой, запечённой в тесте и фаршированной печёнкой и сыром горгонзола, окончательно убедило Ромео, что в сущности просьба шефа не так уж страшна, как ему показалось в начале. А по какой же такой причине, Челестино, поинтересовался он между двумя кусочками вырезки? Тебе вдруг приспичило нарушать все мои планы? «Чрезвычайные обстоятельства». «Вот как?» «Ты вроде уже успокоился, так что выслушай меня хорошенько. Тебе известно, что Манфредо Сабаце, шеф уголовной полиции Бергамо, мой старый школьный товарищ?» «Да я и сам его знаю. Очень славный парень. Передай-ка мне Вальпуличеллу. «Так вот», — продолжил Мальпага, исполняя просьбу. Манфредо попал в очень скверную переделку. С некоторых пор Бергамо стал превращаться в крупный перевалочный пункт торговли наркотиками. По чьей-то воле этот тихий городок стал прямо-таки каким-то распределителем зелья по всей Северной Италии. Захваченный профессиональным азартом, Ромео слушал, боясь пропустить хоть единое слово – И так увлекся, что даже не заметил, как прямо у него под носом вырос торт. А официант, ответственный за напитки, с величайшими предосторожностями и почтением откупорил бутылку Амандолату. Одного глотка этого божественного напитка оказалось достаточно, чтобы растроганный Ромео был готов принять близко к сердцу все несчастья Манфредо Сабации, судя которых он, впрочем, пока еще не знал. Покончив с десертом и в ожидании кофе, он с нетерпеливым вниманием ждал дальнейших разъяснений своего друга и шефа. Опасаясь, что все его сотрудники слишком хорошо известны в городе, Манфредо попросил прислать его кого-нибудь из Милана. К нему направили одного очень толкового полицейского, Лудовико Вилану, крупного специалиста по части борьбы э, с торговлей наркотиками. И что дальше? Два дня назад обнаружили его труп, неподалеку от железной дороги. Несчастный случай? Нет, убийства. Лудовик Вэлана получил две пули, одна попала прямо в сердце. Насчет убийц ничего неизвестно? Нет, ничего. Внезапно вкус Амандулато показался торчинение не таким приятным, как в начале. Но ведь должно быть, накануне гибели Лудовик обнаружил что-нибудь такое, с чего можно было бы возобновить поиски. Это неизвестно. Что это за басни, ты мне рассказываешь? Это чистая правда, Ромео. Единственное, что Лудовико успел сообщить Манфреда сабаци он подружился с неким Эрнестом Бахоли, который живет в старом городе. Этот Эрнесто был художником, молодой, немного богемного типа. Похоже, Лудовику был уверен, что с его помощью ему удастся добиться цели. «Эрнеста Баколи уже допросили?» «Нет». «Почему?» «Потому что он исчез». «А что, неизвестно, где он живет?» «Нет, неизвестно». «Маке, что-то даже не верится». «Единственное, что остается предположить...» Парень не назвал Лудовика своего настоящего имени. Выходит, сообщник? Но это не факт. Может, у него были серьезные основания опасаться полиции, и он не захотел раскрывать своего убежища. Но ведь ты же сам сказал, что они с Лудовико стали друзьями. Может, он рассчитывал расплатиться за прежние грехи? Кто теперь нам скажет... «Что там пообещал ему наш товарищ?» Оба замолкли, словно бы напрочь позабыв, а только что закончившиеся роскошной трапези, они были целиком поглощены заботами своего нелегкого ремесла. «Макки, Челестино!» Покончив с кофе, первым спохватился торчинине. «А при чем же здесь мой отпуск?» По моему мнению, — перебил его Мальпага, — в этом деле с самого начала была допущена грубейшая ошибка. Не успев появиться в Бергаму, Лудовика сразу же отправился в уголовную полицию. Нет никаких сомнений, что его сразу же раскрыли. Он много раз показывался в кабинете у Манфреда Саббаци. Это тоже было известно. Значит... Все узнали и о его знакомстве с Эрнестом Бакули, и как только поняли, что он недалек от цели, тут же его прикончили. Выходит, ты думаешь, что и этого Эрнесто тоже убрали, это ясно. Думаю, на днях где-нибудь обнаружат его тело. Ты понимаешь, Ромео, просто, по-моему, надо действовать совершенно другим способом. Надо послать в Бергаму человека, который сможет, не вызывая ни малейших подозрений, сойти за какого-нибудь праздного туриста, который не только не будет ни от кого прятаться, а станет спокойно разгуливать у всех на виду и даже привлекать всеобщее внимание. Или, скажем, какого-нибудь профессора, который приехал откуда-нибудь с юга, Изучать бергамскую архитектуру. Короче говоря, человека, который и носа не покажет в полиции, а с Манфредо будет встречаться только в каких-нибудь общественных местах. Остается добавить, что это должен быть первоклассный полицейский, уже не раз показавший себя в серьезных делах. Торчинини с трудом проглотил слюну, когда Челестина самым непринужденным образом добавил. — Вот потому-то я и подумал о тебе. — Очень мило с твоей стороны, — каким-то сдавленным голосом пробормотал комиссар. — Ты, конечно, вправе отказаться, но, по-моему, ты как раз тот человек, который нам нужен. — Я... Конечно, польщен, только, похоже, это чертовски опасно, а? а? ведь у меня, между прочим, Джульетта с детишками. Уверен, что тебе удастся свести опасность к минимуму. А если нет? Повторяю, пожал плечами Челестино, ты вправе отказаться. Во-первых, ты не принадлежишь к отделу по борьбе с наркотиками, И к тому же Бергамо не в моем округе. Я, конечно, мог бы тебя откомандировать, но только с твоего согласия. Манфреду, ясное дело, был бы доволен. Он много о тебе слышал и с нетерпением ждет твоего приезда. В курсе всех твоих успешных дел и тоже, как и я считает, что есть и кто-нибудь способен разоблачить этих негодяев. То это только ты?» Как и всякий раз, когда кто-то льстил его самолюбию, Ромео тут же приосанился и, что называется, распустил хвост. Словно бы и не существовало нависшей над ним смертельной опасности, главное, он — самый лучший полицейский всей Северной Италии. Все остальное отошло на второй план. Он непременно поймает негодяев, которые убили Лудовико и Ирнесто, и все газеты заговорят о его блестящей операции. Вот они, под ручку с Джульеттой, прогуливаются по Виаковур, а все прохожие почтительно кланяются или оборачиваясь шепчут друг другу. Гляди-ка, дорогая! А ведь это знаменитый комиссар Торчинини. Знаешь тот самый, что только что очистил от наркотиков Бергаму. Как некогда Геркулес очистил Авгеевы конюшни. Это сравнение, самопроизвольно родившееся в вечно возбужденном мозгу Ромео, сразу зажегло воображение. И уже не думая больше ни об опасностях, ни об отодвигавшемся отпуске, Ни о разочаровании Джульетты или неизбежном возмущении кузины Эозеби, он воскликнул. «Надеюсь, Челестино, ты ни на минуту не сомневался в моем согласии? Ни секунды!» И оба в тот момент были абсолютно искренни. После того, как Джоко заглянул узнать мнение гостей о поданных яствах, и получил положенную порцию заслуженных комплиментов, Мальпага заказал две рюмочки-граппы из личных запасов хозяина заведения. Согревая в руке рюмку с драгоценной влагой, Челистина проговорил. «Я тебе сейчас объясню, как я представляю себе эту операцию, а ты скажешь, согласен или нет». «Я весь внимание», — ответил Ромео, в ушах которого уже звучали победные фанфары значит перво наперво мы тебя назначим внештатным профессором средневековой археологии неаполитанского университета а почему это непременно внештатным потому что штатных все слишком хорошо знают Ты будешь якобы изучать венецианское влияние на бергамскую средневековую архитектуру. Само собой, тебе придется просмотреть пару-другую книжек, чтобы хоть иметь обо всем этом представление, на случай, если нарвешься на каких-нибудь знатоков. Пару книжек. Ну и что, у тебя еще до завтра уйма времени? Значит, из Неаполя ты прибыл прямо в Верону, Тоже изучал здесь венецианское влияние. У тебя будут рекомендации лучших веронских специалистов в этой области, с какими ты здесь встречался по работе. В кармане у тебя будет автобусный билет, который теоретически ты должен был бы купить себе в Неаполе. И счет за гостиницу, где ты провел три дня. Естественно, я уже приказал изготовить тебе фальшивые документы. Завтрашнего дня ты у нас будешь профессор Аминторе Роверетто. Пятьдесят шесть лет, старый холостяк. Выходит, слегка задетый за живое, заметил Ромео. Ты вправду нисколько не сомневался, что я соглашусь на это дело. Я всегда знал, что такой человек, как ты, просто не сможет отказаться. Как только доедешь до Бергамо, сразу же ищи гостиницу. Но имей в виду, эти университетские профессора в золоте не купаются. Я бы тебе посоветовал гостиницу «Маргарита», что напьется Викторию Венету. Потом погуляешь по городу и, не торопясь, отправишься обедать на Боргу Санта-Катарина, где есть ресторан «Каприану». Там Манфреду попытается вступить с тобой в контакт, а дальше уж сам разберешься. Тебе и карты в руки, будешь решать на месте. Если вдруг срочно понадобится помощь, позвонишь к Манфреду домой, но только из телефона автомата или же прямо ко мне. Есть какие-нибудь возражения? Знаешь, я не очень-то люблю неаполитанцев. Ничего, они переживут. Итак, с этого момента ты находишься во внеочередном отпуске, так что на службу тебе возвращаться не обязательно. Так и быть, даю тебе полдня дополнительного отпуска. Вот уж все будут завидовать. На сей раз торчини ничуть было всерьез не рассердился. Однако с помощью повторной рюмочки граппы удалось загасить зарождавшийся было приступ вполне закономерного негодования, и конец трапезы обошелся без новых эксцессов. Расставшись с челестином альпагой, Ромео решил немного пройтись, чтобы облегчить процесс пищеварения, который явно обещал быть не слишком легким. К тому времени, когда он добрался до Виапьетра, где обитало семейство Торчинини, им овладела такая гордыня, что он искренне поражался, почему это прохожие не показывают на него пальцем. Несколько минут в молчании простоял перед памятником, воздвигнутым в честь великого Данте. В сущности, он чувствовал себя с ним почти на равной ноге окончательно протрезвел Ромео, лишь вплотную приблизившись к дому на Веопьетро. Да, пора было спускаться с небес, где он ощущал себя достойнейшим среди всех своих верунских современников, и возвращаться к печальной действительности, а в данный момент эта самая печальная действительность состояла в том, чтобы предстать перед Джульеттой Торчинине и сообщить ей, что они не едут ни в какой отпуск, что надо немедленно оповестить об этом кузину Элзебию и что муж ее к тому же собирается расстаться с ней на неопределенное время, сократить которое на приемлемый для них обоих срок может только его хваленая сообразительность однако вся проблема состояла в том что в силе и безудержности воображения сеньора торченения ничуть не уступала супругу и по мере того как роммео приближался к семейному очагу вид у него становился все унылей и унылей